Глава шестнадцатая. Все начиналось по новой. Весь кошмар, пережитый передовым отрядом. Только теперь ближе, прямо перед глазами Дипольда. Правее. левее, сзади. Это было невероятно, непостижимо. Небольшие вражеские ядра пролетали немыслимое расстояние. Ядра летели так далеко, как не смогла бы стрельнуть даже великан Кунигунда. Магия? Все-таки магия. Без нее тут явно не обошлось. А берландские ядра падали на голову осланцев и убийственными рикошетами скакали дальше, вниз по склону, круша все на своем пути. А бомбардиру Альфреда Чернокнижника были меткими, а длинные стволы были со сверхъестественной точностью, а обозные повозки, вокруг которых сгрудились люди и тягловая скотина, являлись собой отличные мишени. Ядра валили прислугу, лошадей и валов, с хрустом ломали и опрокидывали телеги, разбивали и сминали бомбарды, малые, и большие, заряженные и нет. Депольт видел, как точным попаданием сбило крепску Нигунды, как расколола будто топором дровосека огромный кованный ствол, как гигантская бомбарда, изувеченная, помятая, скатывает спросившись двоенной повозки, как подбинает под собой людей, оставляя позади лишь кровавое месиво, на людей уже мало похожее. Краснорожий и визгливоголосый гром тоже не успел вовремя отскочить в сторону. Тяжелый ребристый ствол достало его, смешав нидербуржского бомбардира с землей и камнями. А на босс уже падали ядра с секретом, с приветом от Лебиуса. Все та же взрывчатая смесь, все та же смесь жгучая. Чудовищные силы разрыва оставляли после себя дымя воронки, а по краям обломки, ошметки, бомбард, телег, коней, людей. Зажигательные снаряды накрывали жидкими огненными расплесками по две-три повозки зарос и всех, кто рядом. Взлетали на воздух возы, груженные пороховыми бочонками. Взрывались заряженные малые бомбарды. Из горящих разваливающихся телег вываливались объятые липким пламенем рудийные стволы. Огненными клубками выкатывались каменные ядра, которым не суждено уже было долететь до вражеской крепости. Бушующий магиерский огонь и берландских снарядов крошил камень, испепелял плоть и плавил металл. Доспехи, оружие, бомбарды, любой металл. Даже добротные закаленные клинки, попавшие в яростное пламя, гнулись от жара и скручивались в спираль. Но вот ведь какое чудо! Артиллерийский обоз сгорал, разлетался на куски. Повозка за повозкой, бомбарды за бомбардой, и люди, и скотина. А вметавшегося от телеги к телеге с невеликой свитой и большим осланским с тягом Дипольда Гейнского вражеские бомбардиры никак не могли попасть. Или просто не хотели. А если так, значит нет в том никакого чуда. Ядра свистели над головой Дипольда, падали позади, впереди, по обе стороны от него. Вокруг, казалось, рвалась и пылала сама земля. Вокруг гремел разверзался ад. Но старательно обходил стороной самого Пфальцграфа и неотступно следовавших за ним Гейнских рыцарей и конных стрелков охраны. Все всадники, державшиеся подле штандарта СССР, окрылым грифоном, пока оставались невредимыми. Этому могло быть только одно объяснение. Живым надеяться взять, с холодной ненавистью подумал Дипольт. Чтобы опять? В клетку? Ну уж нет, не дамся. Теперь ни за что. Умру, но не дамся. Хотя... Умирать-то, пожалуй, рановато. И все еще потеряно. Да, авангард и осадную укрепление уничтожены. Да, тартиллерийского обоза, почитая, ничего не осталось. Да, вокруг сплошь дым и огонь. Да, все так. Но ведь там, сзади, вниз Внизу в лагере уже садятся в седло благородные рыцари Осланда. Под дальнобольные берландские бомбарды они, конечно, не полезут. Ни к чему это сейчас. А вот когда начнется вылазка... «Вылазка!» — донесся до пфальцграфа чей-то истошный крик. «Вылазка!» — тут же подхватил кто-то еще. «Вылазка!» — вопили откуда-то из-за клубящегося черного дыма. Деполь пришпорил коня, взмахом руки приказывая Свити следовать за ним. Вырвался из огня дыма и пыли к голове разбитого обоза. И еще дальше. Дальше. Все верно. Ворота Берландского замка открываются, поднимаются решетки. Так и есть. Вылазка. Вот воротная арка распахивает свой темный зев полностью, всю ширь. А вот оттуда, из полумрака рукотворного ущелья между мощных надвратных башен, выступает. Слишком велико было это для человеческой фигуры. Очертания такие знакомые. Громадный силуэт становился все более различимым, по мере того, как выдвигался из тени в свет. Огромный глухой грышкообразный шлем с греблем. массивный нагрудник, необычайно толстые руки и ноги, устрашающие шипы на наплечниках, на локотниках и на коленниках. чудовищных размеров оружие, кованное не для человеческой длани, все-таки первыми берландский марграф выпустил из крепости голема. Нет, големов, железные великаны, набитые изнутри неведомой механикой, вперемешку с человеческой плотью, наполненные пропитанные темными флюидами запретной магии, взмешанные на некогда живой крови, закованное в несокрушим броню, выходили из крепости друг за другом. По одному. Потому что вдвоем в тесной арки таким монстрам попусту не поместиться. Их стояли бы сейчас тяжелые осадные бомбарды напротив вражеских врат. Да чтоб поближе. И чтоб кунигунда посередке, Заряженные, готовые к бою. Увы, теперь все это пустые мечты. Первый, второй, третий. Беззвучно считал диполь темные фигуры, покидающие замок. За стены крепости выступили полдесятка механических рыцарей. Возможно, за на замковом дворе ждут в своей очереди и другие, но пока Марграф выводил против вражеской армии лишь этих пятерых, не очень-то и страшно. Вранье. Страшно. Еще как страшно. Другим этого показывать нельзя ни в коем случае. Но уж себе-то признаться можно. На Нидербургском ристалище был всего один голем, а здесь целых пять. Правда, за спиной в Осланском лагере готовятся к битве несколько сотен рыцарей со своими копьями и знаменами. Но за спиной. Но только готовятся. А берландские бомбардиры редкими, но точными выстрелами неторопливо добивали последние уцелевшие повозки в артиллерийском обозе. А големы уже приближались к осадным заграждениям, разнесенным в дребезги, сгоревшим и затухающим уже, обезлюдевшим. Быстро, кстати, приближались. Скоро. Совсем скоро железные великаны минуют широкую брешь во взорванном валу и двинуться дальше. Нужно было что-то делать, как-то остановить, задержать хотя бы стальных монстров на время, пока усланская конница еще не выстроилась для боя. — За мной! Громко, стараясь заглушить собственный страх, рявкнул Дипольд и бросил коня назад, вниз по склону. Он несся мимо разваленных и пылающих повозок, мимо дымящихся воронок, мимо трупов людей, перебитой тягловой скотины, мимо рассыпавшихся раскатившихся каменных ядер и смятых орудийных стволов. Знаменоносец, немногочисленная свита, благородные гейнские рыцари, примкнувшие к ним конные стрелки, не отставали от графа. Все были уверены в том, что Дипольд спешит в лагерь, и все они ошибались. «Стоять!» Уже миновав хвост разгромленного обоза, Дипольт осадил коня и остановил свой невеликий отряд. Рослый скакун пфальцграфа, грызя у дела, хрипя и роняя клочья пены, кружил подле двух повозок, развалившихся под тяжестью орудийных стволов еще в самом начале подъема. Сюда берландские ядра пока не долетали. То ли расстояние слишком велико, то ли вражеские бомбардиры оставили эти незначительные мишени напоследок. Хотелось все же верить в первое. «Спешиться!» — приказал Дипольт. «Занять!» Оборону. И еще громче, в недоумевающие глаза соратников. Здесь занять. Взмахом меча пальцграф обозначил позицию за повозками. Из той, что слева, которая без одного колеса, торчали две малые бомбарделы. Правой, со сломанной передней осью и задранным задом, лежала бомбарда побольше и помощнее. Все три орудия были уже заряжены, должным образом закреплены. Ваша светлость, не лучше ли будет отступить к лагерю? Хмуро заметил Людвиг фон Швиц. Нет. В голосе медвежьего барона не было. страха. Лишь трезвый расчет. Там наша конница, а здесь... Встретим големов здесь, решительно ответил Дипольт. Здесь бомбарды. Да, похоже, здесь только они и остались. Вся прочая артиллерия с таким трудом, доставленная из Нидербурга, уничтожена. В лагере бомбард нет, Людвиг. Так что задержанным гирских тварей на этом рубеже. Дадим время коннице. Потом отступим. Возможно, Не согласные есть. В руке Пфайцграфа подрагивал меч, уже отведавший крови, но не утоливший Жажды. Несогласных не нашлось. Всадники спешивались. Стрелки с арбалетами и ручницами укрывались за повозками. Рыцари-оруженосцы готовились к рукопашной. Слуги удерживали лошадей, связав для удобства поводья. К отряду графа подтянулось несколько уцелевших пехотинцев из обозной охраны. Стрелки, алибарчики, копейщики. Один тащил на плече тяжелый двуручный меч. Вланскнефта хватило ума не бежать к лагерю, под копытой выстраивающейся для боя тяжелой кавалерии. К тому же опытные солдаты уже успели заметить, что враг избегает стрелять по генскому фальцграфу. А значит и по тем, кому посчастливилось оказаться рядом. Достать из своих пушек небольшую кучку людей, сбившегося под золотыми крыльями Грифона, оберландцы даже не пытались. Да и вообще пушечная канонада стихла. Пороховой дым над замковыми стенами рассеялся. Опадало, словно выдохнувшись пламя, пожравшее осадные укрепления и артиллерийский обоз. Ветер относил в сторону густую гарь. И видно было, как стальные великаны проходят через разбитые, сожженные, покинутые фортификации Осланцев.